«Всего-то полторы тонны и три подгруппы, да вы их в момент по складам раскидаете!» Щуплый коротышка, которого называли л ё н е й бросил на говорившего осуждающий взгляд. «А у тебя, Рома, что, снова живот прихватило?» Недовольным тоном поинтересовался он. Двое других рабочих весело заулыбались, вспомнив, как неделю назад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 подвешенные на устремленный вверх молнии. Эмблема корпорации «Скейлз». «Куда собрался, Ромка?» — спросил его высокий, чуть сутуловатый рабочий, лет сорока пяти, с роскошными рыжими бакенбардами. «Хотел к четырнадцатому ангару сбегать», — едва слышно пробурчал Роман. «Оттуда вчера материалы для производственной зоны отгружали».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 Ткнул Романа к у л кулаком в бок, и заговорщицкий подмигнул парню. «Давай, только быстро!» — негромко произнес он, и, покосившись на Леонида, который не мог не слышать его слова, серьезно добавил. «Видишь, какой у нас бригадир строгий!» «Да я за полчаса управлюсь!» — радостно улыбнулся Роман. «Спасибо, фриц!»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 а сам с собой, — мрачно буркнул Леонид. — Балуй, мальчишку. Скоро он вообще на работу ходить перестанет. — Да брось ты, Лень, — поморщился ф р и ц Роман-парень, хотя и малость взбалмошный, но исполнительный. н о не успевает пока еще. Так это дело наживное, научится. Вспомни, как сам начинал. — Мою работу?